Глава 6 Аматей метался по своим огромным апартаментам из стороны в сторону, из угла в угол, и никак не мог найти себе места. Он понимал, что необходимо отдохнуть, но различные мысли не давали покоя. Мужчина то и дело бросал взгляд на иллюминатор, с нетерпением ожидая, когда светило вновь зайдут над планетой. Ему безумно хотелось увидеться с Ланой, Нах понимал, что его сегодняшний срыв напугал ее, и теперь он многое должен объяснить девушке и, самое главное, убедить в том, что бояться нечего. Змей корил себя за несдержанность и мог только представить, какие ужасы уже успела придумать его эра. Перед глазами была история матери, которую знала вся семья. Девушки из земли ничего не знали о Нагах, Именно этим был вызван их панический страх. Мужчинам в его семье и окружении пришлось пройти немало испытаний, чтобы стать счастливыми. Амате опасался повторить их путь и переживал о том, чтобы девушка не спешала. Как же так? — мужчина треснул кулаком по стене каюты, злясь на самого себя. — Как я мог сорваться? Книги аккуратно стоявшие на полке, с грохотом упали на пол. Выругавшись, Нах стал их поднимать. И тут раздался стук, а потом послышался голос Аривы. «Аматей, можно я войду? Ты же не спишь?» Нах нахмурился, но все-таки нажал на кнопку. Автоматическая панель отъехала в сторону. Девушка, несмотря на раннее время, была уже полностью одета в форму команды корабля. «Что-то случилось?» — уточнил Аматей, окидывая ее взглядом. «У меня к тебе тот же вопрос». Девушка пристально посмотрела на Нага. «Ты позволишь войти? Или будем разговаривать на пороге?» «Конечно». Он пропустил ее и усмехнулся. «Раньше тебе мое позволение не требовалось». «Это было раньше». Рива обернулась и, чуть наклонив голову, уточнила. «Аматей, «Ты ничего мне объяснить не хочешь?» «Ты о чем?» Нах сложил руки на груди. «Ну...» — девушка протянула. «Допустим, о том, что ты изменился до неузнаваемости за весьма короткое время. О том, что твои поступки не поддаются логике. О том, как ты в дальнейшем видишь наши отношения. Или не видишь?» «Арива...» Аматэй нахмурился. «Я понимаю...» что ты хочешь все обсудить, но тебе не кажется, что не вправе требовать объяснения. Ты так думаешь?» Арива усмехнулась. «Хотя я ничего не требую, мне просто необходима определенность. И, если честно, не понимаю. Неужели так сложно сказать правду? Ты влюбился?» «Просто пока не о чем говорить. Обещаю, что ничего скрывать не буду, как только сам определюсь». Девушка нахмурилась. Конечно, она с самого начала прекрасно понимала, что ее связь с Нагом носит временный характер. Арива в любой момент была готова отступить и разорвать личный контакт, оставив лишь деловые отношения. Но сейчас происходящее ей совсем не нравилось. Амата вел себя странно, умалчивал, юлил, часто злился. Арива опасалась что это может выстрелить между ними стену. А ведь по контракту им предстояло работать вместе еще несколько лет. Ее задумчивый взгляд разозлил Аматея, который сейчас вел себя как подросток. Он понимал, что надо рассказать правду, но в то же время почему-то не хотел этого делать, пока не привезет Лану на корабль. И дело было совсем не в том, что он не доверял своей помощнице. Просто внутренний страх упустить самую желанную женщину на свете делал его суеверным. «Арива, иди к себе!» Нах подошел к ней. «Ты злишься!» — она качнула головой. «У тебя на лице и руках частично проявилась чешуя». Аматей опустил голову и хмыкнул, рассматривая зеленые чешуйки. Его зверь был взволнован обретением возлюбленной и нервничал, от страха ее потерять. Мужчина сам чувствовал свою раздражительность и очень опасался сорваться. «Арива, иди!» — вздохнул он. «Обещаю, что ты обо всем узнаешь первое». «Хорошо». Девушка кивнула, прекрасно осознавая, что нет смысла настаивать на откровенном разговоре, ведь это лишь сильнее разозлит Нага. Покинув апартаменты Аматея, Она в лифте доехала до нижнего яруса и спустилась по трапу на космодром. Небо начало светлеть. Начинался новый день. Роботы-андроиды сновали туда-сюда, передвигая огромные коробки с товарами. Флайты то взмывали в небо, то опускались. Космодром жил бурной жизнью в любое время. Арива поймала себя на мысли, что хочет поскорее покинуть эту планету. Усевшись на ступеньке трапа, она прислонилась к холодной обшивке корабля, размышляя о будущем. Контракт с Самотеем был весьма выгодным, и разрывать его девушке совершенно не хотелось. Но она задумалась, а если Нах действительно влюбился и притащит на корабль женщину, то как она отнесется к тому, что бывшая любовница находится рядом? В том, что скрыть факт их отношений не получится, девушка была уверена. Потому что про работу среди мужчин долгое время она чутко усвоила, что больших сплетников, чем они, во всей галактике не найдешь. «Ты что тут делаешь?» Услышав голос Аматея, девушка вздрогнула и, подняв взгляд, просто пожала плечами. На рассвете довольно прохладно, Нах качнул головой. Вернись на корабль, а то можешь заболеть. А ты куда? У меня дела в городе, — раздалось в ответ. Больше ничего не объясняя, Аматэ спешно спустился по ступенькам и быстрым шагом направился к зданию космодрома. Арива цокнула, уже будучи уверенной в своих выводах. Нах действительно влюбился, и теперь оставалось только ждать, чем все это закончится. Лана, господин Синай желает тебя видеть. Женщина без стука распахнула дверь и замерла на пороге. Всем своим видом она демонстрировала недовольство. Девушка сидела на узкой постели и рассматривала необычное украшение, подаренное нагом. Голубой камень сиял и переливался. Казалось, что внутри него находится тысяча мелких искорок. Ты меня слышишь? В женском голосе послышалось раздражение. «Ашара, вот почему ты такая злая?» «Не оглядываясь, спросила Лана. «Вот все в твоей жизни хорошо. Ты свободна. Можешь сама распоряжаться своей судьбой, путешествовать, выбирать работу, место жительства, построить в конце концов семью с любимым человеком. Так почему же ты всегда и всем недовольна?» «Да как ты смеешь!» Женщина едва сдерживала свою ярость. «Да я тебя!» «Да ты!» «Я?» Лана встала. «Ты, сказала, господин Синай желает меня видеть?» «Идем!» Ашара схватила ее за предплечье и вытолкнула в коридор. «Ты еще пожалеешь, что позволяешь себе так со мной разговаривать?» Лана улыбнулась и пошла вперед. Она прекрасно знала, для чего ее позвали. Было ли ей страшно? В какой-то мере да. Всю ночь девушка думала о Наге, пытаясь успокоить саму себя. В голову пришла мысль, что Сина не позволит обидеть свое имущество, и это стало для девушки спасительной соломинкой. Лана поняла, что встречи все равно не избежать, но показывать свой страх нельзя, потому что в этом мире Это приравнивалось к слабости. Синай встретил ее довольной улыбкой. Окинув ее пристальным взглядом, он сокнул. «Хороша!» Она пожала плечами. Если честно, выглядеть горевной девицей совершенно не хотелось. Поэтому Ланна выбрала длинные платье бежевого цвета. Декольтированную грудь и открытые плечи она прикрыла тонким шарфом из невесомой легкой ткани. И сейчас чувствовала себя как никогда уверенно хотя могла бы одеться поярче. Что подумает господин, что Сина экономит на рабынях? Мне все равно, что он подумает. А мне нет. Вернись, переоденься. Синай нахмурился. Нет. Лана пристально посмотрела на своего хозяина. Или так, или никак. Ты что, ставишь мне условия? У мужчины нервно дернулся глаз. А немного ли ты на себя берешь? Может, мне просто тебя отдать ему, да и все? Неужели нарушите свое слово? Неужели оно не стоит ни гроша?» Синай зарычал и выругался, а потом цокнул. «Наверное, я провинился перед галактикой. Раз на моем пути возникла ты, такой непокорной рабыни у меня еще никогда не было. Наказать бы тебя, да жалко портить товар». Тем более появился и шанс так выгодно его продать, да?» Горько усмехнулась Лана. В душе девушки царило какое-то опустошение. Когда ее похитили, продали, заставили танцевать, она надеялась, что рано или поздно освободится. Но после того, как Синай обозначил четкие намерения срочно ее продать, внутри Ланы поселилось опустошение. Она действительно стала чувствовать себя вещью мужчина прорычал и схватил ее за руку. «Запомни, если после встречи с этим нагом скажешь категорическое «нет», тут же отправишься на корабль пустынного странника. Мои люди уже приготовили флайт». Лана пристально посмотрела на него, а потом уточнила. «Синай, вы что, его боитесь?» «Связываться с нагом себе дороже. Отдам тебя страннику». И пусть ты станешь его головной болью, а не моей. А сейчас идем. Мужчина проводил ее в небольшую комнату. Здесь все было пропитано роскошью. Мягкие диваны, разноцветные пушистые ковры на полу, красивые предметы интерьера, которые были тщательно подобраны, вазы, статуэтки, абстрактные картины. «Жди здесь!» Мужчина втолкнул ее в комнату и тут же послышался щелчок замка. Лана посмотрела на закрытую дверь, а потом решила осмотреться, пока есть время. Видимо, это было одно из личных помещений Сина. Окно выходило на сине-зеленую парковую зону. Вдалеке виднелось изумрудного цвета озеро, завораживающее своей необычностью. Удивительный мир, невероятно красивый. Девушка с сожалением вздохнула, прекрасно понимая что ей, как рабыне, никогда не удастся его посмотреть. Опустившись в кресло, Лана положила на колени подушку и крепко прижала ее к себе. Оставалось только ждать, когда змеюка приползет навстречу со своей мышкой. Дверь открылась как-то весьма неожиданно. В комнату вошел темноволосый мужчина в военном комбинезоне. Он оказался высоким, широкоплечим, На вид ему было чуть больше тридцати. Лана пристально разглядывала его. И черные волосы были коротко подстрижены. Правильные черты лица придавали облику некую долю мягкости. Прямой нос, четко очерченные скулы, тонкие губы и глаза. Они были миндалевидными, насыщенного темно-синего цвета, с узким вертикальным зрачком. Его внешность определенно завораживала. Лана, задаив дыхание, пристально следила за ним, боясь даже пошевелиться. Мужчина, а сейчас он выглядел как обыкновенный землянин, жестом дал сигнал, и в комнату проскользнула рабыня с огромным букетом невероятно красивых цветов. Бутоны имели салатовый оттенок, и каждый лепесток был словно обсыпан перламутровой сияющей пудрой. Девушка положила цветы на столик, а потом, поклонившись, поспешила уйти. Змей плотно закрыл дверь, а затем улыбнулся. Здравствуй, Лана! Аматей смотрел на девушку, и его сердце замирало от переполняющих эмоций. Зверь довольно урчал от счастья. Близость Эйры окутывала его невероятными, щемящими чувствами, заставляя сердце биться сильнее. Теперь Нах как никогда понимал отца, который рядом с матерью становился другим. Андор изумрудный славился тяжелым нравом, мстительным характером, невероятной настойчивостью, но в присутствии жены был нежным, внимательным и весьма лояльным. Ради своей эры он был готов на все. И Аматей сейчас чувствовал безграничную нежность и был готов на любое безумство, лишь бы девушка находилась рядом с ним. Здравствуйте. Тихо ответила Лана, посильнее прижимая к себе подушку. Складывалось впечатление, что Лана невольно пытается от него отгородиться. — Это цветы для тебя. а Аматы очень осторожно подошел и опустился на диван. Она рассматривала Нага, не понимая, как себя вести с ним. — Спасибо, — ответила она. — Я бы хотел извиниться за вчерашний инцидент. Больше всего на свете мне не хотелось вызвать в твоей душе страх. Нах чуть улыбнулся. Просто увидев, как тот клиент обижает тебя, не смог контролировать свои эмоции. Лана кивнула. Знаю, что твоя раса ничего не знает о наках, и мы вызываем у девушек с земли панический ужас. Но поверь, тебе нечего бояться. Я никогда не обижу тебя и не позволю это никому. Девушек земли уточнила Лана. «Моя мама была с твоей планеты». Услышав это, девушка обомлела. Невольно, чуть наклонившись, она уточнила. «Как это? Как подобное возможно?» Ее украли коматы, думаю, как и тебя. Затем продали как рабыню в игорный городок, заведение, подобное этому. Там ее отец и встретил. Кстати, супруги его друзей тоже с этой же планеты. Девушка сжала ладонь в кулак. Ей даже не верилось, что в этом мире есть кто-то, кто пережил то же самое, что и она. Ей безумно захотелось встретиться с этими женщинами, расспросить, как они смогли пережить рабство, унизительное положение и как решились на отчаянный шаг связать свою судьбу с нагами. — А как зовут твою маму? — тихо спросила она. — Александрит ответил Аматей. Вздрогнув от непривычного шипения, девушка качнула головой. Это имя совсем не земное. Так назвал ее отец. А вообще ее настоящее имя — Александра. Лучших подруг мамы звали Алевтина, Рада и Забава. Девушка вздохнула. С ума сойти! Я и не надеялась, что смогу поговорить с кем-то с родной планеты. К сожалению, мама уже покинула нас, как и ее подруги. Как же так? Лана испуганно уставилась на него. Все сразу? В голове появились страшные мысли о том, что Наги уничтожили своих супруг после рождения наследников, как отработанный материал. Девушка побледнела и вцепилась в подушку. Почувствовав страх своей эры, Аматэ вздохнул. К сожалению... Даже несмотря на свою длительную жизнь, все мы смертные. Мама попала в эту галактику много-много лет назад. Просто пришло ее время. А твой отец? Он совсем недавно стал частичкой галактики. Но я искренне надеюсь, что он когда-нибудь возродится в моем сыне. Мне так жаль. Лана вздохнула. Девушка чувствовала в мужском голосе затаенную боль и понимала, Мужчина не лжет. Аматы поднял на нее взгляд и качнул головой. Такова жизнь. Рано или поздно это должно было случиться. Девушка весьма удивилась сдержанности Нага, но ничего не сказала. В комнате повисло молчание. Аматы смотрел на Лану и подбирал слова. В душе метался вихрь эмоций, но вот как их выразить? нах не знал. «Я хочу вам вернуть подарок», — внезапно произнесла она и положила на стол украшение. «Нет», — Нах сказал это так резко, что девушка испуганно вздрогнула. «Я купил его для тебя». Он пододвинул кулон к ней. «Этот камень напоминает твои глаза. Они невероятно красивые». Лана брать подарок не торопилась, пытаясь понять интерес этого странного существа к себе. «Зачем вы просили о разговоре со мной?» «Прежде всего, чтобы извиниться. А потом я хочу тебя купить, Узиная». «Зачем?» «Ну, скажем так». Аматей чуть улыбнулся. «Хочу, чтобы ты танцевала для меня одного». «Где?» Лана бросила на него вопросительный взгляд и решила схитрить. «На вас военная форма. Я командир корабля, его владелец». Так сложилось, что моя жизнь — путешествие, и я хочу, чтобы ты была рядом. Наг говорил четко, отстраненно, как-то сухо. От его властных манер Лани стала не по себе. Так понимаю, мое мнение не важно? Девушка поднялась. Хотя разве у вещей могут быть чувства? Господин, вы простите, но мне пора. А Матей вскочил. Конечно, скрывать правду он не собирался. Но рассказывать здесь о своей слабости было очень опасно. Владелец девушки был еще тем хитрецом, и Нах опасался шантажа с его стороны. «Подожди!» — он остановил Лану. «Не хотел тебя обидеть. Конечно, ты не вещь. Но, к сожалению, наш мир так устроен. Поверь, на моем корабле ты станешь госпожой. Рано или поздно ваше путешествие закончится». Когда я найду Землю, мы вернемся в мой дом. Землю? Ты ищешь мою планету?» А Матей некоторое время выдержал паузу, задумываясь, что ответить. А потом пожал плечами. «Да». «А зачем?» «Это моя заветная мечта. Мне очень хочется найти эту планету, затерявшуюся в космических просторах, на которой живут такие особенные женщины, как ты, моя мать, ее подруги. Он не понимал интереса девушки к данному вопросу, поэтому старался быть осторожным. Да, Лана невольно сделала шаг назад. Как интересно. В ее голове промелькнуло тысяча мыслей, но все сводились к одной. У нее появился шанс вернуться домой. Мне давно была интересна планета матери, ведь она скрывает столько тайн. «Правда?» — Лана вернулась к своему месту и присела на подлокотник кресла. «Да», — Аматы кивнул, — «я планирую повторить путь каматов и нырнуть в темный сектор». К сожалению, хвостатые свои тайны не торопятся открывать, но думаю, что земля находится где-то за потоками астероидных камней. «Знаешь,» — Лана пристально посмотрела на него. «Может, этих обезьян стоит тряхнуть?» и они сами расскажут». Услышав знакомые прозвища, Аматы засмеялся. «Знаешь, мама тоже так их звала. Хвостатые обезьяны. Мне бы хотелось увидеть их. Неужели они действительно так похожи на коматов?» «Да», — кивнула Лана. «Пираты внешне их очень напоминают. Надеюсь, когда-нибудь их увижу». «Все может быть». «Пожалуй, плечами девушка». Аматы чуть улыбнулся. «Земля моя цель, и именно туда в ближайшем будущем отправится мой корабль». «Понятно. Лана поднялась. Ну, а теперь мне пора. Мы с тобой еще увидимся». В мужском голосе звучал некий вопрос, хотя Аматы говорил весьма уверенно. «Наверное». Девушка открыла дверь и шагнула в коридор. Прижавшись к каменной стене, Она вздохнула, опасаясь поверить в удачу. Этот нах искал землю. А значит, в одно мгновение Лана определила свой дальнейший путь С тобой все в порядке, прошипел Хаш, взявшийся неизвестно откуда. Да, так почему ты прижалась к стене? Если плохо, мы позовем лекаря. Да, все со мной в порядке. Лана решительно направилась в свою комнату, подозревая, что Синай весьма скоро заявится к ней. «Я провожу», — раздалось в ответ. «Конечно». Лана улыбнулась. В душе она ликовала. Когда девушка оказалась в комнате, послышался щелчок замка. Стало ясно, что Синай опасается ее побега. Только вот его беспокойство было напрасным. Лана прекрасно понимала что бежать с этой планеты некуда. Приняв душ, она переоделась в удобный костюм, состоящий из широких брюк и длинной туники, и уселась на кровать. Синай не заставил ждать себя. Он явился с хитрым видом. Ну как? Осторожно поинтересовался он, замерев на пороге. Приняла решение? Лана по его глазам видела, что мужчина уже мысленно подсчитывает свою прибыль. И специально ответила. «Да». «Я отправляюсь к песочному страннику. Все взвесив, решила, что быть единственной лучшей, чем одной из». Синай стал бледным, как полотно. К такому ответу он был явно не готов. «Уверена? А ведь Нах многое предлагает». «Кому? Вам?» Синай дрогнул. Его круглые глаза заметались. «Что ты говоришь?» «Правду. Вы сказали, меня ждет ваш корабль. Я готова в любой момент отправиться». Тут владелец заведения совершенно растерялся. «Ну?» — поторопила его Лана. «Когда я уезжаю?» «Ты это серьезно?» И тут девушка поняла, что пришло время торговаться. «Знаете?» — она пристально посмотрела на Синаю. «Я не против улететь с Наком. «Но мне нужны деньги». «Что ты задумала?» послышался в ответ. «Это не важно. Мне нужна отдельная карта, о которой кроме вас и меня никто знать не будет». «Сколько ты хочешь?» уточнил Синай. «Мне кажется, что будет честно, если вы отдадите одну треть того, что вам заплатит Нах». «Хорошо», немного подумав, кивнул он и достал из кармана Узкий гаджет. Он быстро что-то набрал на нем, а потом повернул экраном к лане. Эта сумма переведена на отдельный счет. Я дам тебе цифровой пароль, и ты сможешь снять деньги на любой планете. Но ты прямо сейчас отправляешься на корабль Нага. Договорились. Тогда приложи сюда палец. Он потянул гаджет. Как только девушка коснулась экрана, Появилось четыре цифры. «Твой отпечаток и этот пароль дают тебе доступ к счету», — пояснил Синай. На дисплее виднелась сумма с несколькими нулями. Довольно? «Да», — кивнула она. «Точно не знаю, много это или мало». Девушка надеялась, что ее просто-напросто не обманывают. Конечно, доверять слепую глупость, но других вариантов у нее не было. А сейчас тебе пора. Синай кивнул. Да. Мужчина лично провел ее до флайта. В сопровождении Хаша она впервые поднялась в небо и изумленно прильнула к стеклу. Все было таким странным. В голове у девушки промелькнула мысль, что теперь у нее началась новая жизнь. И, если честно, она была этому рада.